Глава 12. Сержант Хек, не убирая с лица улыбку, с места не двигался и продолжал внимательно на меня смотреть. Взгляд холодный, оценивающий. Он наверняка знал, что в развитии владения силой я выбрал путь танцующего с мечами и оперировать стихиями не могу. Но при этом Хек вполне объективно сейчас опасался сюрпризов и никуда не торопился. Ветер продолжал завывать, снежинки кружились вихрями по утоптанной земле. Я не двигался, не торопясь с голыми руками бросаться на противника. У меня сейчас надежда только одна время. Если появится Варгриский всадник, можно будет крикнуть, чтобы бросили мне артефакторный меч. Ещё есть, конечно, призрачный вариант добраться до выброшенного Кавендишем перстня. Но для этого нужно оказаться за спиной Хейга. Это несложно, но фамильный перстень великого дома меня за своего вряд ли признает. Так что я им просто прицельно кинуть в Хейга смогу. Хотя печатка массивная, тяжёлая. В моём случае хоть что-то. Ах ты ж псина шалудивая, негромко произнёс я для того, чтобы просто хоть что-нибудь сделать. Хик на мои слова внимания не обратил. Ещё несколько долгих секунд ожидания, и наконец он, глядя уже сквозь меня, сделал пару плавных шагов, приближаясь. Я не шелохнулся, и противник остановился вновь, замерв на месте. Я так и стоял неподвижно, но и противник не спешил нападать. Сержант Хик не был индигетом, но его мутировавший организм способен воспринимать лириум. И умением владения артефакторным мечом он не намного выступает тем, кто владеет силой сияния по праву крови. Даже если бы у меня в руках был меч, то мы бы с ним теоретически находились примерно в равных условиях. Ведь в боевых искусствах возраст работает так. Сначала избыток сил, реакция, скорость и свежесть компенсируют пробелы в технике. А с годами улучшенная техника латает дыры в недостатке сил из-за уходящей молодости. Речь не о физической мощщи, конечно, но в схватке всегда решают мгновения, доли секунды и незначительные нюансы, которые позволяет выигрывать быстрая стремительность молодости, а зрелость опыта, наоборот, компенсирует недостаток скорости, экономии движений и сил. у меня перед Хейгом было преимущество молодости и силы по крови первого сословия у него опыт так это выглядело со стороны вторым же моим планируемым настоящим козырем сегодня было то, что и у меня памятью старой жизни был серьёзный опыт причём много серьёзнее чем у Хейга ведь в прошлой жизни я состоялся как первый меч запада И все мои знания остались со мной. Пусть возможности до конца ещё не вернулись. Так что у меня даже сейчас было преимущество перед Хейгом. Вот только у меня не было меча. Противник между тем устал ждать, и алый всблеск мелькнул совсем рядом. Хейг показал, что хочет отрубить мне голову, но после его клинок резко ушёл вниз, ближе к земле. И спасая целостность ног, я прыгнул, сделав сальто назад. И едва подошвы коснулись земли, на ногах оставаться не стал. Как приземлился, так и упал, мягко складываясь и уходя от атаки возвратного движения клинка перекатом. Едва вскочил на ноги, практически мгновенно увидел ещё один алый росчерк, летящий в лицо, и вновь сразу после этого снова меч Хейга нырнул вниз. Он повторил приём, надо же. В этот раз я отпрянул в другую сторону, и легко пробежав по дуге несколько шагов, опять оказался в центре площади. Ветер снова с тыла взвыл. Вновь в лицо прилетело ледяной крошкой. Если бы не противник, в руках которого светился алым пламенеющий полуторный меч, я бы, наверное, крепко задумался о причинах такой погодной аномалии. Но мне было некогда. Пламенеющий клинок порхал рядом, как бабочка, Арвана взблёскивая с самых разных сторон, пытаясь меня достать и разделить на несколько частей. Мне пока не составляло труда уклоняться от устрашающего оружия со свистом разрезавшего воздух. Внешне не составляло труда. Тем, кто смотрел со стороны, наши движения казались лёгким и выверенным танцем. Вот только каждый пируэт этой смертельной пляски мне давался на самом пределе силы возможностей. Клинок Хейга несколько раз проходил совсем рядом, а один раз и вовсе вспорол мне уплотнение от коневой накладки на плече. И я уже начал уставать. Секунда, две, три в масштабах привычного восприятия времени незаметное мгновение. В смертельной схватке же каждый миг имеет свою ценность. Не прошло ещё и минуты, как начался поединок, а я уже чувствовал, что на лбу, несмотря на стылый холод и ветер, Уже появились бисеринки пота, а спина так вообще вся мокрая. Хик, хотя и двигался на первый взгляд так же легко, только что и вовсе остановился перевести дыхание. Я ему, конечно, не поверил, что он устал, но возможность всё же допустил. Он заметил, что я ему не поверил и атаковал снова. Провоцировал, надо же. Даже раскрылся немного, ожидая от меня условный кинжал из-за голенища. Реально опасный парень. Я уже видел все его подходы. Он изучил все мои уклонения. Сюрпризов у нас друг от друга не осталось, и теперь вопрос окончания схватки только вопрос времени и удачи. Как в детской игре камень, ножницы, бумага. Ему оставалось ждать, пока я ошибусь или же когда устану. Мне же оставалось надеяться только на прибытие в Аргрискских садников. Ещё около минуты прошло в безмолвных смертельных догонялках по полю. Хорошо, но здесь больших размеров. На маленькой площадке Хейк меня очень быстро бы загнал. Он атаковал, я выклонялся и убегал, при этом старался всё время держаться ближе к центру площадки, не давая загнать себя ближе к склонам холмов. Всё это происходило в полнейшей тишине. Поединок под взглядом богов требовал молчания. И хотя большинство нордлингов распирало от неправильности происходящего, никто из них не отваживался на выкрики. Хейк по мере усталости всё же немного потерял осторожность. Он до этого момента воспринимал меня серьёзно, и каждый раз, атакуя, делал это так, словно у меня всё же есть оружие. Но предпоследняя и последняя атаки уже были более открытыми. не с открытым забралом, но, видимо, Хейк не только подустал физически, а уже утомлён долгой, каждая минута за целую отдельную вечность бегать с ней и хочет завершить дело поскорее. Во время очередной атаки я больше от задора безисходности решил его पुгнуть. Стремительно разорвав дистанцию, я шагнул подпадающий клинок в полупируэте, так что на краткий миг мы с Хейгом оказались спина к спине. И когда разошлись, я ударил. Да, в руке у меня не было меча, но Хейк машинально попытался закрыться. Удивились мы оба и одновременно, потому что в момент моего удара очередной стилый порыв ветра взвихрился вокруг моей кисти, мгновенно формируясь в полупрозрачный ледяной клинок, сотканный из чистой стихийной силы. Хейк удар отразил, и ледяной клинок в правой руке, столкнувшись с адским пламенем Фламбержа, со звоном разлетелся на тысячи маленьких льдинок. Но я уже, так же машинально, бил и левой рукой, словно подсекая противника. Если бы исполнил подобное еще минуту назад, Хейк бы атаку отразил, но он уже потерял осторожность, так что второй, взвихрившийся из чистого льда клинок, На отходе беспрепятственно рванулся понизу, врубаясь в ногу Хейга, и корпусом, продолжая движение удара левой руки, я пригнул вперёд, падая и перекатившись по земле. В последний миг успел уйти от ответного удара Алого меча. Пламенеющее лезвие про свистело совсем рядом. Я даже адский жар у лица почувствовал. Перекатившись по земле, я вскочил на ноги. И только отбежав на несколько шагов, посмотрел на ледяной клинок в руке. Чистая стихия, полупрозрачная энергия льда, сформировавшаяся в виде меча. Кожа уже горит болью. Стихия не моя. Обморожение ладони гарантировано. Но лучше так. Конечно же, я совсем не в обиде за то, как северные боги вмешались в ход поединка. Хейек, кстати, произошедшего ещё не понял до конца. не понял и не заметил даже, что у него практически перерублена нога. И только сделав шаг вперёд, не найдя опоры, он упал на одно колено. Я ошарашенно посмотрел вниз, увидев, что теперь одноногий. Как всё просто оказалось, надо же. Если хочешь быть успешным, будь им. Как вещали ещё 100 лет назад на равенне тренеры личностного роста на лекциях по мотивации. Сегодня я почти последовал советам. Если у тебя нет меча на поединке с Ода богов, просто сделай вид, что он у тебя есть, и всё получится. Так всё просто. Но я об этом даже и не подумал. Надо же, в первый раз на суде богов. Мне простительно. Левую ладонь жгло уже невыносимой болью, и сотканный изо льда клинок я отпустил. Взвихрился снежный порыв, и меч исчез, распавшись на колки и ледяные снежинки. Короткий взгляд на ладонь. Кожа темно-синяя. За несколько секунд с ледяным клинком в руке я действительно, как и предполагал, заработал серьезное обморожение. Но на фоне одноногого Хейга это, право, такая мелочь. Больше сейчас меня занимало, что на темной омертвевшей коже Металлическим отблеском горит серая руна Хагаль меткой высокой женщины. На ладонь я бросил совсем краткий взгляд, цепко держа взглядом Хейга, пусть у него уже нет ноги, но всё ещё есть силы и меч, так что я на всякий случай отошёл от него ещё на несколько шагов. Пусть в таком состоянии жить ему недолго, но он сейчас не менее опасен, чем тогда, когда стоял напротив меня на двух целых ногах. Мы собрались здесь под взглядом богов, нарушая все правила поединка, произнёс Яна на старом варгрийском языке, который схож с нордикскими и который понимали большинство собравшихся здесь нордлингов. Взглядом при этом так и держал Хейга, но краем глаза видел, как зрители отшатнулись от подобного святотатства. Мы собрались здесь на суд богов. А у меня есть долг перед богиней севера. Я поднял руку, демонстрируя собравшимся на площади метку высокой женщины на ладони. Показывая поднятую руку зрителям, я неотрывно смотрел на противника, который оставался на месте. Под его ногой расплывалась лужа крови. Сам он бледнел на глазах. Хейк уже понял неизбежность смерти, но ещё не принял поражение. ому, мне бы дождаться, пока он кровью истечёт, и только тогда начинать раскручивать разговоры о долге. Но уж очень мне не нравится отдавать жертвы богине Хель, так что хочется побыстрее отправить к ней Хейга, вдруг им удовлетворится. Так что, отступив от противника ещё на пару шагов, выбирая нужное место, я встал напротив скалы Закона. Теперь по левую руку от меня находилась делегация Дракенсберга, А троллсены и жрецы расположились прямо за спиной. И, получив таким образом возможность посмотреть на Маркграфа Драккенсберга, я не сдержался и на краткий миг отпустил Хейга глазами. Очень уж хотелось мне закрепить момент триумфа. Это была ошибка. Краткого мига Хейгу хватило. Он стремительно перехватил меч за клинок, не обращая внимания на ожоги от вспыхнувшего адского пламени, почувствовавшего живую плоть и вложив остаток энергии в последние усилия, опираясь на здоровую ногу, вложив в бросок все свободные жизненные силы, Хейк с истошным криком выдоха метнул в меня Фламберж, как копьё. Это был бросок не человеческой руки. Я движение Хейга просто не увидел, только воспринял зрением размытое марево, о природе которого догадался постфактум. Летящую ко мне смерть почувствовал звериным чутьём и так же интуитивно попробовал уклониться. Фламберж пролетел совсем рядом, так что один из всполохов, ярко проснувшегося в немецкого пламени, лезвием чиркнул мне по брови, обильно брызнула кровь, полыхнула алые завесы боли перед глазами, и я пошатнулся. Меч же пролетел дальше, и мгновением позже на всю площадь раздался слитный выдох. Фламберж, лишь едва меня задев, врезался в верховного жреца. Клинок, как нож сквозь масло, вошёл в грудную клетку, остановившись только когда погрузился полностью, по гарду, а труп седого старца бросило на его отшатнувшуюся свиту. Зажмурившись и закусив до крови губу, я справился с поистине адской болью. Да, порез на лбу через бровь вроде не глубокий, но там рядом глаз, а значит, средоточие энергетических каналов, на которые уже воздействует адское пламя. Очень поганая рана, и хорошо, что есть рядом Ливия. Есть надежда, что она сможет меня починить без потери тонуса. Но это будет чуть позже. Сейчас нужно поскорее решить вопрос с уда богов. Так что я, не обращая внимания на боль и заливающую левый глаз кровь, снова поднял руку с руной Хагаль. Недавно я посетил Нифльхейм, где случайно встретился с высокой женщиной Севера, и ваша богиня по имени Хель захотела забрать меня с собой. Но мы немного, хотя и весьма мило пообщались, так что по результату она передумала. Говорил я именно так, как и нужно Нордлингам. При уважительном поклонении своим богам они тем не менее ценят дерзость и резкость. Поэтому мы с ней мило поговорили и решили именно то, что нужно сейчас говорить. Но не совсем то, конечно. Градус дерзости я все же повысил на серьезную планку. Но раз гулять, так гулять. И вместо своей жизни я обещал вашей богине равноценную замену. И сержант Хейк на роль замены хорошо подходит. Пусть он и цепная собака инквизиции, надо признать, что противник вполне достойный. Сами себя инквизиторы из отряда Вольфсангель называли волколаками, но в Аргрице всегда называли их псами, в оскорбительной коннотации и никак иначе. Хейк презрительное именование мимо ушей не пропустил. Вновь приподнявшись на одном колене, смотрел на меня с ненавистью. Исколеченная нога была с ним рядом, удерживаясь на остатках кожи и штанов. Иной бы давно умер, но глаза Хейга сейчас горели алым светом адского пламени, которое он впустил в себя во время последнего броска, и именно оно пока удерживало в нём жизнь. "Ты слышишь меня, богиня?" закричал я, осматриваясь по сторонам. "Я отдаю его жизнь тебе." Вопреки ожиданиям зрителей, я двинулся не к Хейгу, а развернулся и пошёл назад, к месту, где лежал труп жреца. Адское пламя убивает душу, но не убивает тело. И слепой старец ещё шевелился. Уже шевелился, вернее, душа его сгорела сразу, и трансформация тела уже началась. Меч, в него воткнувшийся, не разматериализовался. Хейк вложил в бросок все жизненные силы. Чем разорвал связь с артефакторным оружием, так что оно по идее сейчас без хозяина. Свита верховного жреца при моём приближении отшатнулась. Вряд ли от страха за себя, скорее всего, от порыва ветра, который пришёл вместе со мной. Оказавшись рядом с организующим перед перерождением в виде адской твари верховным жрецом, я вдруг обратил внимание, что и с неба, и по вершинам холмов Площадь закрыта мглистой туманной пеленой. Снова, как и во время казни Лавиолетта, богиня Хель смотрит на нас, находясь совсем рядом. Резким движением достав клинок из груди седого жреца, я обратил внимание на горящий отблеском амулет Одина на его окровавленной груди. Да, не зря этого одноглазого северного бога зовут предателем воинов. Судя по недавней уверенности верховного жреца, явно действовавшего в связке с Дракинсбергом, Один ему явно что-то гарантировал, но, как видно, в процессе передумал. Бросив ещё один взгляд на амулет верховного жреца, я развернулся и быстрым шагом двинулся к Хейгу. Он, поняв, что ему грозит, уже отползал, отталкиваясь от земли здоровой ногой, не сдавался. Но даже на миг отсрочить неизбежное не получилось. Неожиданно из земли вырвались призрачные и мглистые серые корни, щупальцами обхватывая и обездвиживая Хейга. Держа на готове меч, я приблизился к поверженному противнику. И буквально падая, я резко вбил колено в грудь барахтающегося в захвате призрачных корней Пса Инквизиции. Рукоясь начертанной под кожей светящейся руной, Я закрыл Хейгу рот и нос, вжимая его голову в землю. Эта жизнь принадлежит тебе, богиня, негромко произнёс я, но эхо подхватило мои слова и носило по площади до тех пор, пока глаза Хейга не потухли. Произошло это гораздо быстрее, чем можно было ожидать. После прикосновения ладони к телу моего недавнего противника защитаное мгновение превратилось в мумию из него буквально вытянуло душу когда я поднялся с алеющим мечом в руке вновь взвыл стелый ветер и окружающий площадь туман расступился открывая вершины холмов и на одной из них прямо за спинами собравшейся группы псов инквизиторов цепью выходили адские садовники в рангарда тонкая зелёная линия из сотни людей, но алый отблеск на оружии и во взглядах некоторых не оставляет сомнений в том, что не каждый пехотный легион в полном составе сможет эту линию прорвать. Вальдер всё же привёл варгрийских всадников в северный круг, очень вовремя. Ну ладно, спасибо, что хоть вообще пришёл. Короткий взгляд вниз на ладонь ронах Агаль всё ещё горит серым отблеском. Вот ведь ненасытная женщина, всё ей мало, а это значит, что нужно продолжать. Кто-то здесь пожелал убивать волков, произнёс я негромко, поднимая глаза и нашёл взглядом Дракинсберга, невольно улыбнулся. Волки пришли. Говорил совсем негромко, больше даже для себя. но мои слова эхом разнеслись по всему полю